информационный радиоканал р а д и о н и б i р у п л а н е т р u аудиозапись программы не мыслимая рядом тема я вернулся с того света 17 декабря 2012 ведущий в прошлой передаче мы рассказывали о свидетельствах существования ЛО а профессор Самарянс поведал нам о том что инопланетяне высаживаются не только на Землю но и на Солнце В нашей студии мы увидели качественные фотоснимки и даже видеозаписи со спутников НАСА Стерео, на которых запечатлены неопознанные летательные объекты, садящиеся прямо в солнечную корону. Тема так нам понравилась, что мы решили пригласить профессора Самарянца еще раз. Продолжение беседы с Юрием Иосифовичем вы обязательно услышите завтра, как и всегда в 23:00 по московскому времени. Сегодня же тема нашей программы еще более захватывающая и несомненно таит в себе множество загадок. Передо мной за студийным столом на сей раз сидит не совсем обычный гость. Вернее, еще неделю назад он был самым что ни на есть обычным служащим корпорации т е х н о л е с основного подрядчика по озеленительным работам в российском историко-архитектурном заповеднике Аркаим. Сегодня же он настоящий Десволкер, то есть живущий после смерти. Итак, в нашей студии Растислав Олегович Терехов. Здравствуйте, Растислав Олегович. Очень приятно видеть вас в здравии. Растислав Терехов. Здравствуйте, Сидор. Здравствуйте, добрый человек. Ведущий. Итак, расскажите мне вашу занимательную историю. Наши слушатели уже дрожат от нетерпения. Растислав Терехов. Ну, это. Ведущий. Решусь напомнить нашей многочисленной аудитории, что программы в ы х о д и т благодаря поддержке гражданской организации, а не рядом с нами. Вливайтесь в наши ряды и узнайте, что пришельцы существуют. Ближайшая встреча запланирована на 3 декабря этого года. В программе знакомство с самыми настоящими греями, желтыми карликами и летающими барракудами. Также будет проведена лекция с детальным описанием строения летательного аппарата. Каждый участник получит фирменную футболку с надписью «Я контактер» и сможет принять участие в благотворительной лотерее. Главный приз – возможность отправиться в открытый космос уже в новом 2013 году на самой настоящей тарелке. Итак, Ростислав о л е г о в и ч вернемся же к вашей истории. Ростислав Терехов. Ну это. А, а с чего начинать-то? Ведущий. Наверное, с самого начала. Ростислав Терехов. Ну это родился я в Уральской Твери, поселок Мазуринкинская, а знаете, ведущий на Урале стал о б ы т ь Растислав Терехов. Ага. Вот родился я на Урале, поселок у нас совсем м а х о н ь к и й даже продукты иной раз ленились на вертухах подвозить. Мы в основном о х о т о й промышляем, да сами все выращиваем. Мамка моя умерла, дай бог ей свету побольше на небесе, когда мне два года было. Папка мой пил очень долго. Ведущий, простите, Ростислав Олегович, история вашей жизни имеет непосредственное отношение к тому, что с вами случилось две недели назад. Ростислав Терехов, ну это имеет, конечно, мамка-то моя. Ведущий, итак, Ростислав Олегович, мне редактор подсказывает, что время программы ограничено из-за трансляции в прямом эфире. Вы не могли бы начать рассказ о событиях двухнедельной давности? р о с т и с л а в Терехов. А чего? Конечно могу. Ведущий. Итак, что с вами случилось в декабре этого года? р о с т и с л а в Терехов. Это мы про с е к у к зиме готовили. Сперва начальство наше приказала весной м о л о д ы х деревьев навтыкать, а по осени чего-то там не сошлось, и нас послали часть леска е н т о в а молодого срубить. Дорогу вроде как прокладывать собирались а. Протяжный звук. Кто-то в студии предположительно вы сморкался. Ведущий: Да-да, р о с т и с л а в о л е г о в и ч продолжайте. Ростислав Терехов: Ну это мы с самого с утра хотели пилить, соляры нам на пилы не дали, пришлось топорами по старинке орудовать. Ну мы бахнули по в о с ь м у ш к е где-то от нервов, так сказать, г д е ж это видно, чтоб заслуженный пильщик района топором т -то а м а х а л а? Ведущий: Действительно, вопиющая несправедливость. далеко не в пользу п р а в и т е л ь с т в у Растислав Терехов. Вот и я говорю, что не в пользу. Сволочи там сидят одни и корку жрут, а соляры на пилы не высылают. в е д у щ и й вернемся же к нашей занимательной истории. Растислав Терехов. Ага, вот мы сидим с мышкой и славкой, в смысле шурубим. Вы не подумайте, что мы работу не делали. Так, отдохнуть присели. в е д у щ и й это понятно. На лице не человеческое трудолюбие, Растислав Терехов. Ну и это. Сперва чуток взрывы слыхали, но это недолго. Мы даже не выглянули, рубим и видим, что над заповедником вертухи л е т я т ь много, больше десяти. И это земля дрожит, так дрожит, что аж деревья закачались, снег аж подпрыгивает, света косыпает с е Типа это землетрясение. Мы в с п о л о ш и л и с ь повыскакивали из вагончика. Славка с волоча такая, бутылку даже перекинул, так испугался. Ведущий, какой драматический эпизод с бутылкой, очень интересно. Растислав Терехов, да какой там, не до интересу было. Мы Славку даже не ударили ни разу, побежали на край п р о с е к и туды, где теперь чаворонка о б р а з о в а л а с ь Стоим у деревьев и видим, что следом за вертухами танки едут, много, точно больше десяти. А мышкой говорить: все, пиздец, китайцы на родину напали. И газону побежал, там у него ружо припрятано. Мы топоры п о к р е п ш е взяли, ружей-то больше нету и глядим, что дальше будет. Вертухи над заповедником повисли, но ну это над старым городищем, куда туристы каждое лето пруть. Правда, перед зимой их не пускают, холодно. Там в городище только сторожа до весны остаются. Вертухи повисли. А Славка даром, что пьяный в сусло говорит. Вот Димка-то в городище верняк видать в штаны наделал, когда вертухи поналетели. А я даже не засмеялся, потому что с другой стороны кудысь от Магнитогорска сумолеты полетели, меньше чем вертух. п о д и петок где-то был. Вот они налетели, п р о н е с л и с ь а я ну прям как конь а н у ф р и я который прошлым летом от с глазу откинулся. И давай эти сумолеты по танкам стрелять. Бам, бам, железяки в разные стороны. Огонь поднялся, дыма х р е н о в о тучи. А за танками какие-то еще махины ползли. Они по самолетам стрелять начали. Швых, швых. Одного подбили. Он где-то за Карганкой, а рекой то есть упал. Летчики, видать, не дураки. Поняли, что позбивают их херям, и свалили к чертовой матери за Урал. Ведущие, прямо настоящая война. Получается, новости правду говорят, что рядом с Аркаимом проводят военные учения. Ростислав Терехов, ну это какие ж там учения, добрый человек. Я на свои глаза видел, что там люди гибнуть, когда за самолетами еще и вертухи прилетели и стрельба началась. Вот этими самыми видел, что из танков человеки в огне выпрыгивают. Ведущий, судя по всему, Ростислав Олегович, выпили вы немало. Вы уверены? р о с т и с л а в Терехов, вот те крест и вертухи падали тоже. в в о з д у х е такая мясорубка была, что только держися. Особенно страшно стало, когда из под заповедника вот такая хрень вылезла большая, что наш горсовет. Ведущий, как это из под заповедника? р о с т и с л а в Терехов, а вот так. Земля провалилась а прямо перед главным входом г о р о д и щ е и оттуда вылезла большая такая хрень каменная. И пушки у нее каменные были. Не вру, добрый человек, не могу чисто точно сказать, была ли она из камня. Далеко было, мы доброне рассмотрели. Ведущий, продолжайте, Ростислав Олегович, продолжайте. Ростислав Терехов, ну это стало это каменное пулять по небу огнем таким п л е в а л о с я как его фиголетовым. Ведущий, невероятно. Ростислав Терехов, а то. б о л ь ш е половины положилось тех вертух, которые вместе с танками прилетели. Стреляло бы еще, если бы не хрен ь какая-то черная с неба упала. Ведущий, какая? р о с т и с л а в Терехов. Черная, говорюш. С той стороны упала, куда самолеты свалили. На сосиску похоже, только черная и размерами с мой дом. Прямо в ту, что из земли выползла удариласья. Взрыв такой был, что нас товарищами на землю швырнуло. А грязь это поднялась и грязи целая ь н стена добрый человек валом весь заповедник накрыла. Димка сторож т о Аркаимовский как пить дать загнулся. А дальше вообще такое началось а хоть лапти в я ж и да в горы сваливай. Из под земли э н т о й начали чудики вылезать здоровые что медведи только без шерсти голые на солнце мокрот а к точно водой их облили блестели. н о г о стыщи где-то. И давай на танки бросать которые взрывом н е о я прокинула. По ним из вертух стреляли, ой, стреляли. Бомбы синим светом горели, н у прям как болотные огоньки. Дымом все накрыло, в дыму только руки ноги летали. А еще шипение было сильное, будто бы змей кто-то выпустил. Ведущий, а дальше? Растислав Терехов. Ну это... Дальше-то в том месте, где заповедник был, начали молнии бить из земли прямиком, да все по вертухам и по танкам. Вот этими самыми видел я, что железо на вертухах точно п л а с т и л и н стекает. Но самое страшное не это было. Чудики, которые из земли вылезли, начали сквозь танки пробегать. Гляжу, прыгнул это блестящий, да прямо сквозь лобовую броню, и тут же выскочил сзади, а за ним только дым что-то брызгает. Короче, приведения это были, ведущий. Да вы кроме выпить случайно ничего не курили, Ростислав Терехов. Ага, беломор. Ведущий. Да вы рассказывайте, Ростислав о л е г о в и ч не отвлекайтесь. Ростислав Терехов. Ну это блестящие энти недолго там плясали, за танками автобусы приехали, много, больше десяти, а из автобусов энтих еще какие-то твари повыскакивали, темные и волосатые, кажись. Как они начали с теми, что из земли биться, столько крови я в жизни не видал, о рали, ревели-то, трубное с м о р к а н и е